Специально для Эксмо книгу читает Андрей Финагин. Джим Кэррол. Туман в голове. Как укрепить память, развить концентрацию и мышление. Вступительное слово. Из человека с серьезными проблемами со здоровьем Джим Кэррол превратился в одного из ведущих в мире специалистов по вопросам памяти. В школьные годы он страдал чрезмерной застенчивостью и становился объектом для насмешек со стороны сверстников. Он работал на сталелитейном заводе и, по его собственным словам, был среднестатистическим парнем. Когда Джиму было 49 лет, врачи диагностировали у него серьезные проблемы с сердцем. По время назначенных врачами занятий на велотренажере, вместо того, чтобы просто смотреть телевизор, он начал тренировать свой ум, работая с флеш-карточками. Он запомнил название всех 50 американских штатов и их столиц, всех лауреатов премии «Оскар», выучил словарь для игры в «Эрудит», а затем запомнил 80 тысяч почтовых индексов. Спустя всего несколько месяцев уровень его энергии и умственных способностей резко возрос. Сейчас Джиму 64 года. Он путешествует по всему миру с ООВС, Объединенной Организацией Военной Службы, помогая военнослужащим, страдающим от посттравматического стрессового расстройства ПТСР и последствий травм головного мозга. Мы с Джимом знаем, что вы можете улучшить свой ум, но для этого его нужно тренировать, как и свои мышцы. В своей впечатляющей книге «Настоящая магия памяти» Джим делится проверенными секретами, которые помогут вам укрепить память улучшить настроение и отношения с людьми. Джим – непревзойденный оратор и учитель. Я уверен, что его мудрость принесет пользу миллионам людей. Доктор медицины Дэниел Джей Амон, основатель сети клиник Амон, автор книг «Спасение для памяти» и «Измени свой мозг, измени свою жизнь».